Часть десятая. Как нимб любовь, твое сияние, Над каждым, кто погиб, любя. Блажен, кто принял посмеяние и стыд, и гибель от тебя. Валерий Брюсов Бедная старая красавица. Дюбари плакала на эшафоте, крича, Еще минуточку, господин Палач. История Франции. Не пришел он и на следующий день. Да ведь он и не обещал, что придет. Стояли жаркие душные дни. Настроение в мастерской было истерическое. Продавщица Элис упала в обморок перед заказчицей. Манекен Вера вела себя вызывающе, опаздывала и нагло улыбалась, когда мадам Манель делала ей замечание. Очевидно, она нашла себе другое место и старалась вывести Манель из себя, чтобы та сама ее прогнала. Тогда можно было требовать с нее полагающихся в таких случаях ликвидационных. Но Манель как будто угадала ее маневр и хотя белела от бешенства, но решительных слов не произносила и была таким сладким ангелом, как бывают только от самой крутой злости. Масье Брюнета был неуловим. И в какой фазе находились его отношения с Вера определить было трудно. Но это последнее обстоятельство выяснилось, когда Вера пригласила Наташу провести вместе вечер. «Мы заедем за вами ровно в девять. Наденьте открытое платье». «Кто это мы?» — подумала Наташа. «Мы» оказалось состоящим из «Вера» и Брюнетта. Заехали они уже не великолепные из пана мадам Манель, а просто в такси. Оба были веселы и говорили друг другу «ты» поехали в большой ресторан, где обедают с танцами. Наташе было скучно. Вера в счастье своём оказалась очень вульгарна, шлепала Брюнета по щекам, шептала ему что-то на ухо, зажимала ему рот рукой. Брюнета сидел красный, с блаженно растерянной улыбкой. С Наташей оба они почти не разговаривали, так что она даже не понимала, зачем ее пригласили за столиком наискосок от них сидела парочка, на которую все обратили внимание. Дама и кавалер. Даме было лет под шестьдесят. Типа она была английского, дико худа, но с могучими костями, которые точно гремели, когда она плясала. Так были голые и страшны. Щеки ее, очевидно, подвергнутые эстетической операции, носили легкие следы каких-то не то швов, не то шрамов, густо замазанных белилами и румянами. Через легкое платье обрисовывались все ее маслаки, кострицы, берцовые и прочие кости. Она была страшна. Вообще можно отметить, что безобразно толстые женщины вызывают смех, тогда как безобразно худые, может быть, потому что напоминают о скелете о смерти, Возбуждают истинный ужас. Над ними не смеются, Их пугаются. Вот так страшна была Эта старая англичанка. И казалось еще страшнее От соседства со своим кавалером Худеньким, бледным мальчиком Лет двадцати двух С обиженным лицом И красными веками. На мальчике были кольца И три цепочки на правой руке. Метродотель Разговаривая с Брюнетто и видя, что тот смотрит на странную пару, улыбаясь, объяснил. «Вот сделал карьеру молодой человек. Он был дансером у Сиро. Там пленил эту англичанку. Она заплатила все его долги. И вот держит его у себя». «Ну, какие у него могли быть долги?» — засмеялся Брюнетто. «Кто ему давал больше десяти франков?» Наташу непонятно волновала эта пара. Она глаз не могла отвести от старухи, страшной, как похоронная кляча, с которой сняли ее торжественную попону, и от этого обнимающего ее мальчика, бледного, с красными веками, какого-то умученного, смущенного и торжествующего. Похоже было на какого-нибудь циркового человека-аквариум, который глотает перед публикой живую лягушку, Ему физически противно, и ему стыдно, потому что занятие все-таки непочтенное, зрителей мутит, но он горд, потому что номер исполняет исключительный, и деньги за него получает хорошие. Старуха та никаких сложных чувств не проявляла. Она была невозмутима, спокойна и совершенно не замечала ни насмешливых взглядов, ни улыбок. Не хотела замечать, потому что все-таки совсем-то уж ничего не заметить было нельзя, настолько многие зрители держали себя нагло и развязанно. Старуха танцевала, пила шампанское, поднимая хрупкие бокалы, огромные, как грабли, костистой рукой. Кожа на этой руке так плотно обтягивала остов кости, что трудно было отличить, где начинаются пальцы, и казалось, что они растут прямо из запястья. И как она была спокойна, эта страшная женщина, этот скелет человека, умершего от любви. Слава тем, кто умер за неё. И мальчик этот, как лунатик. Неужели ему не стыдно? И что-то в нем напоминает эти слегка приподнятые плечи, когда он танцует. Может быть, даже и не он отдельно напоминает, а вся эта атмосфера — Эманация этой пары, этого джаза утонченного чувственного, развратного, как тайное свидание, о котором никогда никому не рассказывают, и запах духов, и вина, все это вместе, нет, не напоминает, а как-то дает нервам и его Гастона. И вот последний блик, которого не хватало, один из музыкантов. Толстый и черный как жук встал и, приложив карту рту рупор, запел. Только ваша рука, мадам. Я очень устала, сказала Наташа. Отпустите меня домой. И Брюнет и Вера до невежливости быстро согласились на ее просьбу. Брюнетта вышел проводить ее и усадить в такси. И когда они уже стояли внизу подъезду подкатила большая барская машина, из которой вышел высокий элегантный господин с седыми височками, с розеткой в петличке в цилиндре и белом кашне, и, повернувшись, обождал, пока выйдет из автомобиля его спутник, тоже элегантный, тоже в цилиндре и белом кашне, и, взяв его ласково под руку, прошел в подъезд. Этот второй элегантный господин был Гастон. Наташа так испугалась, увидя его, что спряталась за спину Брюнетта. Почему она испугалась, она и сама не понимала. Спала эту ночь плохо. Все думала, что если опять Гастон подойдет к ней, то нужно будет непременно рассказать ему, что ее в ту ночь в притоне обокрали, и спросить, знает ли он Любашу, еще надо рассказать про зеленые отметины на деньгах. словом все, будь что будет. Но проснувшись, сразу поняла всю бессмысленность этого решения. Если он в это дело замешан, то конечно ни в чем не признается, а просто отоврется и уйдет навсегда. Если не виноват, то может почувствовать, что его подозревают, обидеться и уйдет, Результат всегда тот же. Зачем же поднимать эту историю, раз она не хочет, чтобы он уходил? Появился он дня через три, но не на улице, как раньше, а пришел прямо к ней. Это было воскресенье, и Наташа только что оделась, чтобы идти в ресторан завтракать. «А я про вас что-то знаю», лукаво сказала она. Вы три дня назад были вечером в ресторане с одним пожилым господином. Гастон сильно покраснел. Это в первый раз видела Наташа, что он покраснел. Это неправда, я нигде не был. Да я сама вас видела. Ах, да? Вы про это... Это один друг моего покойного отца. А разве ваш отец умер? «Нет, я хотел сказать «покойный друг моего отца».» Наташа стала истерически хохотать, а он даже не понял, от чего. «Милый Гастон, простите меня, я вас очень люблю, и не обижайтесь, когда я смеюсь». Но он, кажется, обиделся. «Я очень рад», — сказал он сухо, — «что вы такая веселая. Я бы и сам смеялся с вами, если бы понимал причину вашего смеха». Какой, однако, болван, — подумала Наташа, — врет ерунду несусветную, да еще и обижается. Но все-таки ей было неприятно, что он надулся, и она была очень довольна, когда он предложил вместе позавтракать и оживился, рассказывая о каком-то ресторанчике против вокзала Монпарнас, где чудесные и очень дешевые лангусты. За завтраком он совсем развеселился и обещал пригласить ее в свое ателье. Чудесное ателье, одно из лучших в Париже. У меня там дивный рояль, и я хочу вам сыграть. Сейчас его немножко ремонтируют. Это ателье, но на днях все будет готово. На следующий день он, очевидно, позабыл все, что врал про ателье и повел Наташу к себе в крошечную комнатку крошечного отеля около Этуаль. Инструмент, казалось действительно у него был, но не рояль. Рояль бы и не въехал в его конорку, а просто пианино. Кроме пианино в комнате помещались кровать и стул. Даже стола не было. Остальная обстановка состояла из невероятного количества всякого рода башмаков. Их было не меньше двенадцати, пятнадцати пар, и стояли они за неимением места под кроватью, на стуле и даже на пианино. Освободив стул, Гастон усадил Наташу и стал играть. Играл он действительно великолепно. — Что за чудо? — подумала Наташа. Оказывается, он не соврал и лицо у него сделалось странное, точно удивленное, Точно не сам он играл, а с удивлением и восторгом слушал чью-то мастерскую игру. Но выбор пьес был совсем неладный. После блестяще исполненной прелюдии Рахманинова продребезжал фокстрот. За фокстротом Скрябин. Потом что-то легкомысленное с неожиданными паузами — во время которых он поднимал обе руки и смеялся, и вдруг снова точно схватывал мелодию двумя руками. «Это моё», — сказал он. Врет? спокойно решила Наташа. Но она была потрясена. Потрясена тем, что он так великолепно играл, а главное тем, что он не соврал. От этого последнего факта ей стало как-то еще беспокойнее с ним, с этим странным мальчиком. Прежде она знала, что он все время лжет, и было уже что-то для нее определенное в этом облике. Теперь она сбилась. В периодической дроби, которая была для нее душа Гастона, неожиданно появилась новая цифра.